Глава 19. Новый мир. Огромная волна родилась примерно в сотне метров от правого борта, набухла и, настигнув к Венкверему, обрушилась на нее всей своей мощью. Слившись с водой, серое небо надолго пропало из вида, абсолютно лишив чайку возможности различать не то что стороны света, но и вообще понять, где находится нос его собственного корабля не говоря уже об остальных судах. Жестокий шторм начался на девятый день, после того, как они миновали Мелькартовые столпы и направились навстречу неизвестности. Сначала боги, казалось, благоволили им. Светило солнце, и стаи дельфинов провожали корабли Карфагена в открытое море. Караван из семи Квинкверем благополучно вышел из Тира Сделал небольшую остановку в Брутии, посетив Кратон, и затем, пополнив запасы в Карфагене, отдалился от Африки. Но с тех пор прошла уже неделя, как их носило по волнам, словно щепки. Во время небольших прояснений капитаны пытались разглядеть соседние корабли, но Фёдор уже понял, что из этого шторма они выйдут живыми не все. Никакой возможности узнать, что сталось с остальными до тех пор, пока боги не перестанут пенить море, не было. И Фёдор смирился. Крепко держась за поручни, он стал спускаться вниз по лестнице, погоняемой струйками соленой воды. Задраить люк!» – приказал он четверым матросам, ожидавшим его под верхней палубой. «Чтобы ни единой щелки не осталось». Отдав приказание, насквозь промокший Фёдор продолжил нисхождение и вскоре оказался в своем кубрике, который делил с Лёхой Лариным. «Ну что, насмотрелся на воду?» – попытался подбодрить друга Леха, лежащий с закрытыми глазами на топчине, который ходил под ним ходуном и боровшийся с тошнотой. Несмотря на морскую закалку, в этот раз ему было что-то не по себе – «Нам ее еще долго наблюдать», — добавил он, усилием воли задержав рвавшуюся наружу пищу. «Если вообще увидим землю». За последнюю неделю он уже успел похудеть и обрасти такой длинной бородой, что походил не на скифа, а на бродячего дервиша. «Да ты, я смотрю, фаталист», — поневоле усмехнулся Фёдор, присаживаясь на свой топчан, и с удовольствием отстёгивая тяжелую фалькату, которую надевал каждый раз, появляясь на людях даже в шторм, считая, что командир не должен подавать своим людям пример расхлябанности. «От судьбы не уйдешь, не открывая глаза, кивнул Ларин. «Это верно», – не стал спорить Фёдор, поискав глазами кувшин с вином, закреплённый на столе коробками с балластом. «Корабль неуправляем». Остаётся ждать этой самой судьбы, а вось вынесет. «Расслабься, командир», — предложил ему друг. И Фёдор расслабился. Взяв кувшин, он опрокинул остатки его содержимого в глотку и тоже улёгся на топчан, закрыв глаза. Вскоре приятное тепло разлилось по всему телу, а в голову нахлынули воспоминания о недавнем прошлом. Узнав о внезапном желании Фёдора отправиться в далекое морское путешествие, с перспективой никогда не вернуться назад, Ганнибал был не слишком обрадован. Даже попытался отговорить, напомнив ему о том, как ценят его боевые заслуги и о войне с Египтом, уже полыхавшей на двух фронтах. Хотя мог и просто запретить. Но Фёдор словно заразился бациллой дальних путешествий от прибывших купцов и ни о чем не желал слушать, выпрашивая у своего благодетеля возможность умереть за океаном или вернуться героем. Ганнибал долго смотрел на Фёдора, но затем смело стивился. «Хорошо, чайка», — сказал он, медленно подбирая слова, каждая из которых словно отдаляла их друг от друга навсегда. «Если ты решил отправиться в дальние страны, то я не буду тебе препятствовать». Надеюсь, ты вернёшься с победой и прославишь Карфаген. Ты избранник богов, и, значит, сможешь вернуться оттуда, если даже другие погибнут. Он помолчал, словно обдумывая, что поручить Фёдору в этом дальнем походе. Ханив говорил, что им нужна охрана из опытных воинов. А лучшего воина, чем ты, для такого дела и не придумать. Я назначаю тебя командующим войск, отправляющихся в этот путь для того, чтобы охранять купцов. Если придется воевать, ты с этим справишься и победишь врагов, даже если они будут сильны». «Никто не знает, кто живет за этим морем», — ответил Фёдор задумчиво. «Быть может, там обитают чудовища, о которых мы и не подозреваем». «Нет таких чудовищ, с которыми не справятся войны Карфагена, и ты это знаешь лучше всех», — отрезал Ганнибал. Фёдор не стал спорить. «Тут такое дело...» Неожиданно замялся он, словно неловко было просить об этом тирана. «Мой друг, военачальник Скифов, хочет отправиться туда вместе со мной. Я прошу разрешения взять его на корабль». «Это дело его царя», — ответил Ганимбал, пожав плечами. «Если Илур отпустит своего кровного брата, то плывите вместе. Главное, возвращайтесь. Пусть боги хранят вас». Федор просиял, вернувшийся на днях в город с посланием от Элура Леха, тоже пришел в восторг от возможности сплавать в Америку. Он и знать ничего не хотел о том, чтобы отпустить туда Федора одного. И про египетскую компанию за которую скифы, имевшие личные счеты к египтянам, уже взялись весьма серьезно, тут же забыл: Ты попроси там у Ганнибала за меня! промямлил тогда Леха. Пусть разрешит! А мы ему золото добудем столько, что и амбаров не хватит. Он же меня знает. Да и моему брату, уверен, эта идея понравится. Узнать, что там сейчас за морями. У твоего брата своих дел не в проворот. С сомнением покачал головой Фёдор. Как и у Ганнибала. Ну да ладно, спрошу. Приедешь, сообщу. Ларин вернулся скоро и разрешение получил. Царь Скифов не верил ни в какие земли дальше мелькартовых столпов. Там их просто быть не могло. Но недавний опыт мореплавания уже научил его не доверять своим знаниям, и он отпустил кровного брата в это безнадёжное путешествие. «Пообещал, что о моей семье будет заботиться, как о своей», с гордостью заявил Ларин, спрыгивая с коня на мостовую Тира. «Если я вообще не вернусь». И вот теперь Ларину дали еще одно высочайшее разрешение на это безнадежное дело. Помолчав немного, Ганнибал сообщил: Завтра я уезжаю из города. Приказ о выделении из семи квинкверем совсем необходимым, и нужного количества солдат я уже отдал. Теперь у них есть и командир. Помолчал и Фёдор. Прощай, Чайка, проговорил Ганнибал. Подняв руку, он сжал на прощание ладонью плечо Фёдора и вышел из зала. Высокий, смоглый и широкоплечий, в черной керасе и пиратской повязке, закрывавшей один глаз. Таким его Фёдор и запомнил навсегда. Когда он встретился с купцами уже как командир военного сопровождения, выделенного тираном, было решено посетить на обратном пути Карфаген, где большинство из прибывших в Тир останутся. Поплывут за моря лишь те, кто был помоложе и посмелее. Сам Ханиф в это плавание не собирался. «Я уже стар и слаб», — объяснил он с некоторой грустью свой выбор Фёдору. «Хотя и не прочь увидеть эти земли, но в Карфагене есть купцы помоложе, что жаждут славы. Так что у тебя не будет недостатка в попутчиках». Решив все вопросы с обеспечением экипажей и воинов, Чайка сообщил купцам, что хочет зайти в Кротон, перед тем, как они выйдут в долгое плавание. Узнав зачем, купцы не стали с ним спорить. Каждый собирался увидеть свои семьи перед отплытием. Когда он объявил Юлии о своем решении, она разрыдалась, бросившись ему на шею. Но, проплакав несколько минут, взяла себя в руки. Он только что вернулся живым с войны, Получив два ранения, и теперь отправляется в неизвестность, что страшило ее больше войны. Но она была все же дочерью сенатора и могла управлять своими чувствами, хотя и не всецело. Юлия не стала его уговаривать остаться. Она понимала своего любимого и уважала его выбор. «Я буду ждать тебя», – объявила она свое решение и поправилась, потрепав Бодастарта по курчавой голове. «Мы будем ждать. О делах не беспокойся». «Это может занять год. Быть может, больше». Не стал обманывать Фёдор. Бодастарт уже подрастёт. Но я постараюсь вернуться». Не став затягивать прощение, он покинул Кротон тем же вечером и отплыл в Карфаген. Лёха тоже скучал по своей семье, но не смог с ней даже попрощаться. До Крыма было далековато и совсем не по пути. «Ничего», – отмахнулся он от грустных мыслей, увидев вернувшегося на корабль Фёдора, что был мрачнее тучи. «Я так давно не был дома, что еще годик жена даже не заметит. Да и сын тоже вытянется за это время как надо. Вернусь, сделаю его настоящим воином». Вскоре они потеряли счет дням. Как Фёдор не старался приободрить солдат на своём корабле, и занять их чем-нибудь, от работ до развлечений, все равно они постепенно впадали в унылое состояние. Да он и сам никогда в жизни не видел такого затяжного шторма. Когда прошла неделя непрерывного буйства стихии, он стал делать зарубки на краю стола в кубрике. А когда минула вторая, он забросил это дело и просто лежал целыми днями, полностью отдавшись воле богов. Изредка прохаживаясь по танцующей мокрой палубе, где жили солдаты и матросы, он взбадривал экипаж своими неожиданными проверками, заставлял людей работать и распекал, чтобы хоть как-то напомнить, что они еще не в царстве мёртвых. Солдаты и матросы, измученные вынужденным бездельем, тоже предпочитали лежать, дожидаясь смерти, и подчинялись приказам с явной неохотой. Капитану Квенкверемы и Фёдору с каждым днём было все труднее держать их в узде. Несмотря на колоссальную нагрузку и постоянные удары волн, корабль все еще держался на плаву. И Фёдор не раз уже хвалил финикийских корабелов, лучших мастеров в своем деле. «Ничего», – успокаивал он себя, вновь бросая свое измученное качкой тело на жесткий топчан. Доплывем как как-нибудь, доплывем. Однажды он проснулся от странного ощущения. Долго лежал, прислушиваясь и всматриваясь в проконопаченные стены, словно ожидал, что сквозь них вот-вот польется вода. Но потом вдруг понял. Кругом очень тихо. Безумно тихо. Так тихо, как не было уже давно. Алёха лежал в беспамятстве на своем топчине, не подавая никаких признаков жизни. Это полубезумие стало для них обоих привычным состоянием за последние дни, счёт которым они уже давно не вели. Но Чайка всё-таки сделал над собой усилие и сел, спустив ноги. Натянул башмаки, всё сильнее напрягая слух. Но привычного завывания ветра он не услышал. «Уж не оглох ли я?» подумал Фёдор и лишь спустя пару секунд понял, что сказал это вслух. Чтобы проверить свою дикую догадку, он распахнул дверь, растворившуюся с чудовищным скрипом, и шагнул на палубу. Там лежали в повалку солдаты и матросы. Кто в обнимку с баллистами, кто с собственным оружием, кто просто так. Переступая через тела, немногим отличавшиеся от мертвецов, Он слабыми руками схватился за поручни и поднялся по лестнице. Люк был накрепко задраен. Фёдор подозвал одного из солдат, находившегося в здравом уме, и, поднатужившись, они сдвинули люк с места. В образовавшуюся щель пролилась струйка воды, обдав Фёдора морской солью, но никакого потока за ним не последовало. «Значит, мы еще не на дне», — злоухмыльнулся Чайка и сдвинул люк еще дальше, освободив проход. В глаза ударил свет, такой яркий, что заставил его зажмуриться от боли. А когда Фёдор осмелился вновь открыть глаза и высунуть голову, то увидел над собой бездонное голубое небо без единого облачка. Нетвёрдыми ногами он поднялся по скрипучим ступеням на палубу и, утвердившись на ней, огляделся. «Так вот ты какой, Атлантический океан!» – произнес Фёдор, наблюдая спокойную и безбрежную гладь воды. «Или как там тебя сейчас называют?» Шторм кончился. Ограждений на корабле как не бывало. Торчали лишь жалкие ошметки по левому борту, и кое-что сохранилось на корме. Одну из притороченных к палубе мачт сорвало и унесло в море. Но вторая была на месте. Значит, корабль при хорошем раскладе мог двигаться не только на веслах. Позади послышались шорохи, и на палубу выполз капитан, разминая отвыкшее от движения тела. За ним показалось несколько матросов. «Мы спасены!» – воскликнул он, глядя на изуродованный, но не разломившийся корпус судна, пронесший их сквозь стихию. «Живы! Хвала богам!» подтвердил Чайка, любовавшийся на ласково светившее солнце. «Неплохо для начала. Хорошо бы еще узнать, где мы и что сталось с остальными кораблями». Оглядевшись, капитан вскинул руку. «Вон там еще две квинквиремы!» Чайка обернулся в указанном направлении и разглядел два массивных силуэта, покачивавшихся на волнах. По палубам сновали матросы, возрождая корабли к жизни. Это были карфагенские квинквиремы, каким-то чудом оказавшиеся в том же месте, что и флагманский корабль Фёдора Чайки. «И впереди я вижу одну», – произнес Фёдор таким тоном, словно иначе и быть не могло. «Итак, у нас осталось четыре корабля». Капитан посмотрел на него, словно ждал еще каких-то слов, но Чайка произнёс не совсем то, что тот хотел услышать. «Надеюсь, боги пощадили остальных». А если нет, то они умерли быстро. Нам же нужно привести судно в порядок и двигаться дальше. Вы не забыли, что мы ищем землю?» Капитан слегка вздрогнул, услышав давно забытые командные нотки в голосе чайки. Но вдруг опять протянул руку к левому борту и произнес: «Кажется, я вижу землю». Фёдор резко обернулся влево и напряг зрение. Действительно, на горизонте можно было различить узкую и длинную полоску суши, поросшую ярко-зелёным лесом. Но лес не был похож на пальмы, во всяком случае отсюда. А в глубине побережья угадывались и довольно высокие горы. «Если это и остров, то очень большой», – проговорил Федор в задумчивости. «А впрочем, какая разница?» Прикинув что-то в уме, он обернулся к капитану. «А ну, поднять всю команду наверх, привести корабль в порядок. Проверьте мачту, но если не удастся поднять парус, мы должны добраться туда как угодно. Мы нашли землю, капитан, и к вечеру я хочу уже ступить на берег». «Все будет исполнено», — рявкнул капитан, мгновенно пришедший в восторг от того, что у него опять появилась служба, а у матросов работа. И, обернувшись к стоящим за спиной сагбенным фигурам, рявкнул, прочищая глотку. «А ну за работу, лентяи, а то я вам уши пообрезаю!» Когда они смогли оживить свой корабль и приблизиться к остальным, картина постигших их бедствий стала более полной. Одна из квинкверем имела большую пробоину, чуть выше поверхности воды. Через нее вынесла сорвавшуюся скреплений катапульту. Буквально в самый последний день шторма. И пока чудом оставалось на плаву. Но было ясно, что без серьезного ремонта здесь не обойтись. Обратный путь этот корабль не выдержит. «Значит, тем более нужно быстрее плыть к берегу», — решил Фёдор, ознакомившись с повреждениями оставшихся кораблей. «Что бы там ни было, возможно, мы сможем починить корабль. Ведь наши инженеры и плотники выжили». Последний вопрос был направлен к капитану Третьей, к Винквиремы, на которой везли большую часть осадного обоза. «Плотники, да», — ответил он медленно. «А вот трёх инженеров мы потеряли во время плавания. Один умер, а двоих смыло за борт». «Ясно», — кивнул Фёдор. «Возвращайтесь на свой корабль. Доберемся до суши, там решим, как быть дальше». «Нет возражений». Теперь он смотрел на одетого в серый хитон Халепа, который был главным из купцов. После долгого плавания он еще не вполне пришел в себя, и его лицо было примерно одного цвета с хитоном. В этом походе Чайка командовал войнами, а Ларин был его заместителем, хотя не все карфагиняне смотрели на это одобрительно. Дружба дружбой, но Леху здесь держали за скифа. Впрочем, знакомство с Ганнибалом сделало свое дело и он выступал в этой должности совершенно официально. Во всяком случае, на время экспедиции. «Да», — выдавил из себя Халеп, бородатый мужчина на вид лет 50. «Думаю, лучше всего попытаться пристать и выяснить, где мы находимся. Даже если это остров, все лучше, чем болтаться в море, дожидаясь нового шторма». «Решено», — кивнул Чайка. К вечеру они добрались до побережья. Выглядело оно вполне идиллически. Белый песчаный пляж и сочная зелень непрерывной растительности, в основном ветвистых кустарников, подходившая почти к самой воде. Изредка над кустарником возвышались деревья с раскидистой кроной, а горы виднелись в километрах в десяти от побережья. «Просто тропический рай», – подумал вслух Фёдор, во все глаза смотревший на изогнутую линию берега, с борта своего корабля с наскоро восстановленными ограждениями. «Ну да, просто баунти!» усмехнулся Леха, стоявший рядом и понемногу приходивший в себя. «Как думаешь, это Америка?» поделился сомнениями Фёдор, посмотрев на бледного друга. «Или просто большой остров?» «Я сейчас буду рад чему угодно», пробормотал Леха без энтузиазма взиравший на тропический лес. Лишь бы мир под ногами не качался. Вскоре обнаружилось, что берег огорожен длинной грядой рифов, еле заметных из-под воды. Чайка принял решение идти вдоль них, отыскивая достаточно широкий проход, чтобы в него беспрепятственно могла проскользнуть квинкверема, идущая на вёслах. Но это каботажное плавание затянулось. Вечерело, а рифы все не кончались. Наконец, когда они совсем отчаялись, удача улыбнулась им, но только одним уголком рта. Напротив небольшой бухты обнаружился проход. Однако он был огорожен двумя острыми скалами. Словно Сцилла и Харибда. Достаточно было одной мощной волны, и корабль мог получить хорошую пробоину. «Вперёд!» – сплюнул Фёдор. «Другого выхода нет». Его Квенкверема пошла к берегу первой. Волны бережно подняли ее и пронесли мимо камней. Вскоре корабль благополучно уткнулся килем в песок, а матросы посыпались вниз из последних сил, пытаясь втащить его на берег. Второй корабль также проскользнул благополучно, но затем боги отвернулись от моряков. Внезапно налетевший порыв ветра качнул третью к Венкверему и швырнул ее прямо на скалы. От удара корабль не просто получил пробоину, раскололся на две части и быстро пошел ко дну. Четвёртое судно тоже не дошло до прохода. Её капитан подошел слишком близко к гряде рифов и сел днищем на камне, получив сразу несколько пробоин. К счастью, этот корабль не развалился сразу на части. До самого вечера между ним и берегом сновали лодки с флагманской квинквиремы, спасая людей и перевозя груз. «Минус два», – подытожил Фёдор, когда на берегу запылали костры, на которых спасенные моряки и солдаты готовили еду. И, посмотрев на горы тюков и ящиков, перевезенные из двух утонувших судов, вновь произнёс. «Минус два. Теперь у нас два потрёпанных корабля вместо семи. Примерно восемьсот солдат вместо двух тысяч и десятка два баллист». «Не густо, конечно», – согласился Леха, Но могло быть и хуже. Зато запасов еды хватит на долгий срок. Надо построить лагерь. Решил встряхнуться Фёдор. Благо заготовки уцелели. Но, посмотрев на изможденных моряков, решил рискнуть и отложить это на утро, приказав лишь удвоить караулы. «Будем надеяться, что здешнее побережье не слишком обитаемо». Проворчал он, засыпая тяжелым сном прямо под открытым небом. Ночью ветер разыгрался опять, и остатки все еще болтавшегося на рифах карфагенского корабля окончательно разбило о камне. Немного отдохнувший Фёдор приказал солдатам обследовать побережье. Разойдясь в разные стороны на рассвете, они вернулись к обеду. Признаков цивилизованной жизни они не нашли, но и не встретились друг с другом. Убеждение, что они на каком-то материке, у Фёдора немного окрепло. «Ну что ж», – начал Чайка свой первый совет с купцами, пока его солдаты строили лагерь неподалеку от места высадки. «Положение у нас весёлое. Какие будут мысли?» «Раз уж мы здесь», – заявил один из купцов, глядя на бескрайнее море. «Нужно обследовать весь берег и, если понадобится, углубиться в лес. Возможно, в горах есть селение местных жителей». «Возможно», – кивнул Фёдор, посмотрев на Лёху но я потерял в море большую часть солдат, и если они окажутся воинственны и многочисленны, боюсь, что теперь у меня не хватит людей, чтобы привести их к покорности». Помолчав, он добавил, много небал послал меня сюда, чтобы я защищал вас, и я постараюсь». «Не для того мы и проделали весь этот путь, Чайка», – сказал Халеб, «и нас, немногих, пощадили боги, чтобы отступать». «Мы должны разведать эти земли и разыскать золото, которое обещали Карфагену». «Что ж, пусть будет так. Когда мы закончим строить укрепленный лагерь, который защитит нас от нападения, и перетащим туда все запасы», — решил Фёдор, «я возьму несколько сотен человек и осмотрю берег, а затем отправлюсь к горам. Может быть, там мы что-то найдем.